За одним столом. Да, мы помогли Богу окончательно одолеть дьявола. Это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы. Он змей ехидный. А мы сапожищем на головку ему, трах, тр и готово опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева никакой этой путаница одобреле все очень просто райский детски просто благодетель, машина, куб, газовый колокол хранители все это добро все это величественно, прекрасно благородно возвышено кристально чисто потому что это охраняет, Нашу несвободу То есть наше счастье Эти древние Стали бы тут судить, редить Ломать голову Этика, не этика Ну да ладно Словом, вот этакую Вот райскую поэмку А? И при этом тон серьезнейший Понимаете? Штучка, а? Ну еще бы не понять Помню я подумал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 А «Меня она только так, розово-талонна, а вас?» «И не говорит, кто этот четвертый влез в наш треугольник?» «Кто? Кайтесь, греховодник, ну?» Во мне взвелся занавес и шелест шелка, зеленый флакон, губы, и ни к чему не кстати у меня вырвалось, если бы я удержался. «А скажите...»